Маркус, в некоторых жизненных ситуациях от человека много требуется, как правило, даже слишком. Я утешаю сами тем, что и семейная жизнь тоже не сахар. Проблема в том, что к современным родителям предъявляют слишком высокие требования. Труднее всего трезво подходить к своим родительским обязанностям. Как то Ну, правил так много, что соблюсти все невозможно. Они касаются соли, сладкого, продуктов питья, сна, ухода за зубами, времени на игры, физическая активность и вообще всей жизни. Если пытаться следовать всем этим рекомендациям, то вскоре приходишь к единственному выводу — у ребенка просто нет шансов выжить. Ну, это же все мелочи. Да, но, однако, если собрать все эти мелочи в одну кучу, то получится не мелочь. Мне кажется, что я потерял жену из-за советов как надо. Что ты имеешь в виду? Ну, Пока женщина ждет ребенка, и потом, когда он маленький, женская консультация и поликлиника сильно давит. Не понимаю. Ну, например, рекомендованное питание. Следует избегать употребления сырой рыбы и мягких сыров, во всяком случае, не пастеризованных. Вот уже беременным только и думать, пастеризованные они или нет. Да плевать на пастеризацию, когда новая жизнь внутри тебя, и употребление кофе следует ограничивать... Никому в мире не нужно столько кофе, как беременной женщине и кормящей матери. И потом инструкции не всегда совпадают. Одни рекомендуют укладывать ребенка спать на спинке, а другие на животике, как в Швеции. Если вздумаешь поплыть на пароме в Швецию, то в какой-то момент ребенка придется переворачивать. Ну и опять же, нужно следить за ним. Так вы все так и делали? Разумеется, нет. Но мы старались. Из разных рекомендаций нужно выбирать лучшие. В Италии советуют добавлять детям в пищу соль. Во Франции не запрещают мягкие сыры. В Японии сырую рыбу. А в Конго даже разрешается отдавать детей в солдаты. Салу, все эти инструкции просто свели с ума. И что толк? Все равно и мои дети к этому придут. В смысле? Ну, станут детьми-солдатами. Какие-нибудь рыбные палочки или оладьи со шпинатом из супермаркета переполнят чашу терпения, и вся компания, вооружившись мачете, Отправиться в леса под Хельсинки куда-нибудь в Мартин-Лаксу? Ну, может, еще обойдется. Не уверен. Во всяком случае, я, черт подери, не в состоянии выращивать экологически чистый шпинат в ящике на балконе, потому что он, видите ли, жизненно необходим детям. Даже если я прослыву дерьмовым отцом. Тебе далеко до дерьмового отца. Ты прекрасный папаша. По-моему, ты просто отлично справляешься. Да и вообще плохо, когда не о ком заботиться. «Ничего, выкрутишься». Сами похлопывают меня по плечу и заверяют, что сегодняшний день детки наверняка переживут. «Ну, спасибо. Только я себе и близко не представлял, какое, оказывается, сложное дело, скажем, правильное питание. Пока не было детей, я просто что-то ел». «Вы вроде сейчас едите». «Да, но даже обычное молоко купить — это проблема. В обезжиренном, как выясняется, слишком мало жира и какие-то вредные вещества, а жирное — слишком жирное». И оно должно быть экологически чистым и не гомогенизированным. Уж не знаю, что это значит. Молоко необходимо пить, потому что в нем кальций. Но оно ухудшает усвоение железа и вызывает кашель. Поэтому овсяное молоко... <фух> <фух> потому что ферритин и что-то там еще. Потому что железо не усваивается с кальцием. Черт, вообще не знаю. Да нет, вроде бы ты вполне осведомлен. Сами пора уходить. Он отправляется ужинать со своей новой пассией. Я тоже сходил бы куда-нибудь. Когда заводил детей, даже подумать не мог, что мне придется стать шеф-поваром на условиях их полного рабочего дня. Усаживаю детей перед телевизором, чтобы спокойно заняться приготовлением еды. Посмотрите-ка пока что детскую передачу, а я займусь ужином. Папа, а какая еда у нас будет? Как это «которая»? Обычно спрашивают, что мы будем есть. Но ты же всегда готовишь либо макаронную запеканку, либо суп из лосося. Готовлю. Но иногда оладьи со шпинатом или рыбные палочки. Только про них ты говоришь, что сейчас их разогреешь. Ну, у нас и другое бывает. Это когда с доставкой. Но если ты сам готовишь, то только суп из лосося или запеканку с макаронами. Но вы же их любите. Да, любим. Ты лучший в мире повар. Лучший в мире повар. Приятно это слышать. Ханс Велимяки может глазуровать, мариновать и взбивать, готовить изысканные блюда из сезонных продуктов. Но откройте Хансу путь к совершенству, заставьте его пять лет готовить всего два блюда и посмотрим, чего он сумеет добиться. Я рублю лук для макаронной запеканки и при этом размышляю о том, как однообразно мы питаемся. Раньше я об этом не думал. Повседневная жизнь вообще однообразна. Мы просыпаемся в одно и то же время, ходим в тот же самый детский сад и на работу. Почему же нас не устраивает одна и та же пища? И кроме того, у нас часто бывают пицца, суши, тайская и даже индийская еда. На самом я умею готовить только два блюда. Не заболеют ли дети на таком рационе? В школе на медосмотре вдруг выяснится, что их организм переполнен макаронами и лососем. Потом медсестра сольет эту информацию в вечернюю газету. Киоски запестреют броским заголовком «Отец-монстр 10 лет кормил своих детей только двумя блюдами». Служба защиты детей отвезет дочек в сетевой ресторан куда-нибудь на автозаправку, и газета сделает репортаж о том счастливом мгновении, когда рацион детей пополнится овощным салатом и отбивными. Девочки, за стол! Дети мчатся к столу и накладывают себе макаронную запеканку. Разворачивается борьба за бутылку кетчупа. Порции обильно поливаются красным соусом, и вскоре наступает тишина. Накладываю себе. А вдобавок к майонезу выдавливаю в тарелку еще и соусы чили. Похоже, мне самому уже так надоела эта чертова запеканка, что спасают только приправы. Укладываю детей спать и сажусь за компьютер погуглить рецепты. Какой только еды не бывает на свете. Рагу по-итальянски, овощные тефтели, суп-пюре из овощей, суп с сосисками, жаркое по-карельски. И многое из этого я мог бы приготовить. Даже оладица шпината, пожалуй, в состоянии сделать сам. Я забыл о самой обычной пище. На работе в обеденный перерыв всегда заказываю блюда этнической кухни, чаще всего тайские, ливанские или мексиканские. Интересно, едят ли ливанцы дома только свою национальную еду, и если так, то ругают ли их врачи за однообразный рацион?